Глава 18. Тотальная война. 1941-1943 годы. 18 февраля 1943 года в Берлинском дворце спорта выступал министр просвещения Германии Йозеф Геббельс. Это выступление стало самым знаменитым в недолгой жизни Третьего рейха и было таким же диким по своей сути, как и он сам. Для Йозефа Геббельса спектакль о тотальной войне, так называлась его речь, стал звездным часом на фашистской политической сцене. Это было грандиозное шоу. Во Дворце спорта собрали 15 тысяч самых отпетых нацистов со всей страны. Им предстояло сыграть в Геббельсовской постановке крайне важную роль. В нужный момент они должны были в едином порыве вскакивать с мест, Выбрасывать руку в нацистском приветствии и орать «Хайль Гитлер» с таким выражением лица и блеском в глазах, чтобы ни у кого из врагов Рейха не осталось сомнений в том, что теперь их точно ждет тотальная война. Кинооператоры снимали все происходящее на пленку, звукооператоры вели прямую трансляцию по радио. Это была самая большая кинорадиопостановка Третьего Рейха, соперничавшая с партийными съездами в Нюрнберге и Олимпийскими играми в Берлине. Энергетика Геббельсовского спектакля во дворце спорта была фантастической. В конце он истерически заорал: Вы хотите тотальной войны? И совершенно обезумевшая специально отобранная нацистская аудитория, доведенная до состояния транса, В ответ заорало такое «да», что оно немедленно вошло в историю. Черный немецкий политический юмор того времени гласил, «Англичане, вы нас не бомбите. Летите дальше, бомбите тех, кто орал гибель суда». Министр просвещения после этого выступления похудел на 3 килограмма. И это при том, что хромой арийский карлик весил всего 50 килограммов. Такое вот он пережил напряжение, задвинув всего одну речь. После спектакля Гебельс удовлетворенно заявил, что еще никогда в жизни не встречал столь отлично отобранных зрителей, хотя ему довелось видеть больше нацистских аудиторий, чем кому-либо в Германии. Речь о тотальной войне транслировалась по радио. Ее слушала без преувеличения вся Германия, миллионы людей. О чем говорил министр просвещения и почему он обратился к нации именно 18 февраля 1943 года, через три с половиной года после начала Второй мировой войны? Многие британские историки называют выступление Геббельса в Берлинском дворце спорта ответом нацистов на выступление Сталина по радио 3 июля 1941 года. в котором советский лидер назвал войну СССР против фашистской Германии «Великой Отечественной войной». Название «Великая Отечественная война» вошла в мировой политический оборот на следующий день после речи советского лидера. Германским нацистам понадобилось почти полтора года, чтобы наполнить свою войну правильным в их понимании идеологическим смыслом. Теперь они собирались вести тотальную войну. Содержание речи Сталина о Великой Отечественной войне и речи Геббельса о тотальной войне говорит само за себя как в идеологическом, так и в человеческом плане. Вина Сталина за совершенные им преступления перед советским народом и всем человечеством не подлежит сомнению. Этот человек никогда не был коммунистом. Он расстрелял всех советских коммунистов, расстрелял Коминтерн, Расстрелял всех коммунистов, до которых только смог добраться, от немецких до польских. Сталин был оппортунистом, присвоившим Великую Октябрьскую революцию совсем как Наполеон, который украл Великую Французскую революцию. Однако, так же, как и Наполеон, Сталин вынужден был использовать революционную идеологию, поскольку она составляла фундамент его власти. Ему ведь была нужна власть. Если же похищенная власть находилась на социалистическом фундаменте, то так тому было и быть. Поменять социалистический идеологический фундамент общества был не в состоянии даже такой диктатор, как Сталин. Две речи Геббельса и Сталина. Две совершенно противоположные идеологии. Гебельс 18 февраля 1943 года истерически орал о раси, расе, которой угрожают еврейские коммунисты и английские капиталисты. Сталин 3 июня 1941 года говорил о свободе, о совместной интернациональной борьбе всех народов мира против фашистской угрозы, как ни дико это может показаться многим сегодня «Сталин и свобода». Личность в истории мимолетна, гуманная идеология вечна. Левая идеология, даже замаранная такими, как Сталин, жива по сей день и является в большинстве стран Запада одной из доминирующих. Главной причиной столь запоздалого решения германских нацистов в феврале 1943 года срочно поставить войну на правильные идеологические рельсы стало катастрофическое положение немецкой армии на фронте. Начиная с 5 декабря 1941 года после провала плана Барбаросса и вступления в войну США, военные дела Третьего рейха шли все хуже и хуже. Предпринятое грандиозное летнее наступление 1942 года на Восточном фронте закончилось катастрофой в Сталинграде. 2 февраля 1943 года окруженные в Сталинграде немецкие войска капитулировали. Нацистскому руководству срочно требовалось объясниться с немецким народом, поскольку люди стремительно теряли веру в партию и в нацистскую идеологию. Воевать без веры в правоте своего дела означало несомненное поражение. В реальности простые немцы хотели воевать не больше англичан или французов. Память о Первой мировой войне и всех тех ужасах, которые она принесла, была в Германии не менее свежа, чем во Франции. В действительности немцам во время войны досталось даже больше, чем французам, поскольку из-за блокады страна ужасно голодала, в то время как Францию кормили ее колонии. Когда Гитлер вторгся в Польшу, немецкий народ испугался, но война закончилась победой через месяц, И вообще оказалось опереточной. Германских жертв было совсем немного. Затем произошел блицкриг на Западе, который завершился совсем уже фантастической победой и тоже через месяц. В шовинистическом угаре Германия стремительно скатилась на самое дно морали, поверив Гитлеру, что арийская нация может и должна править миром. Чувство страха перед войной у обывателей улетучилось. Ведь вермахт был непобедим. Война, считали немцы, теперь не страшна, потому что она всегда будет молниеносной и победоносной. Когда ранним утром 22 июня 1941 года министр просвещения Геббельс выступил по радио с речью о новой молниеносной войне, немецкий народ все же испугался. Люди того времени были политически куда более грамотными, нежели сейчас. особенно в Германии, пережившей так много всего за одно поколение. Немецкие обыватели прекрасно понимали, что война с СССР будет иной, чем во Франции, она будет идеологической, а значит ожесточенной, и через месяц не закончится. Они оказались правы, страна слушала Гибельса как никогда раньше, пытаясь понять, что в действительности происходит на Восточном фронте. Немецкий народ проповедовал скорее реализм, чем нацизм. Даже самые отпетые нацисты интересовались реальным положением на фронте куда больше, чем чтением насквозь лживой партийной прессы. О том, что Геббельс врет, знала вся страна. Люди просто внимательно слушали, о чем именно он врет сегодня, дабы понимать, куда Гитлер поведет рейх завтра. В июне 1941 года Геббельс утверждал, что немецкие войска будут в Москве к августу. В августе он перестал упоминать Москву и начал вещать о Киеве. В октябре Геббельс вновь заговорил о Москве, пообещав, что немецкая армия окажется в городе к концу ноября. В конце ноября он завел речь о русской зиме, в декабре – о русском морозе, О том, что вермахт под Москвой разгромили, Гибельс вообще не стал сообщать. Но немецкий народ об этом догадался сам, когда министр просвещения принялся рассказывать по радио о зверствах большевистской зимы. Когда Адольф Гитлер 11 декабря 1941 года объявил войну США, немцы испугались окончательно. Люди поняли, у гениального фюрера что-то пошло не так. Они только не осознали, насколько это было серьезно. Но главное, жители Германии даже не подозревали, что это в реальности был за человек. Их любимый добрый фюрер Адольф Гитлер. Вскоре он сожжет всю Германию, а немцев превратит в пушечное мясо ради набора безумных идей, от которых германская нация с ужасом шарахается по сей день. Ни одному политику в ФРГ сейчас даже в голову не придет назваться немецким националистом. Советское руководство в лице Молотова озвучило идеологическую суть Великой Отечественной войны через 8 часов после ее начала. 22 июня в 12 часов Молотов от имени правительства СССР обратился к советскому народу по радио. Обращение заканчивалось словами «наше дело правое». Сознание народных масс – советских, германских, британских, американских, европейских – играло во Второй мировой войне первостепенную роль. Каждое правительство делало все возможное, чтобы убедить население собственной страны в том, что они выступают за правое дело. Иначе граждане воевали очень плохо. А ведь еще нужно было тяжело трудиться и терпеть лишения. Народу требовалось понимать, ради чего все это происходит. Винстон Черчилль после нападения Германии на Запад 13 мая 1940 года заявил, что обещает британцам лишь кровь, пот и слезы. Сталин после нападения Германии на СССР предрёк советскому народу то же самое. Гитлер никогда не обещал немцам страдания, только величие. Нацисты работали над сознанием собственного народа, как ни одна другая воюющая страна в годы Второй мировой. поскольку у них имелись в этом вопросе объективные сложности. Советские, британские и американские народы были абсолютно уверены в том, что их дело правое, а потому сознание этих людей было в идеологическом плане чистым. У жителей Германии в этом отношении имелись серьезные для нацистов проблемы. Больше половины населения страны до прихода Гитлера к власти имели левые или либеральные убеждения. Конечно, эти убеждения могли несколько сместиться вправо после экономических и других успехов Гитлера. Но еще быстрее они могли качнуться обратно влево, начнись в стране трудности. Да, католическая Бавария славилась консервативностью, но Берлин и Гамбург всегда были рассадником большевизма. Либерально настроенных немцев, конечно, можно было запугать. В принципе, именно так нацисты и сделали в начале своего политического пути. Однако, чтобы победить в войне, Германии требовалась полная отдача всех ее граждан. Силой заставить людей отдаться родине было нереально. Оставалось их в этом убедить. В противном случае половина страны занималась бы саботажем. Именно этим, в конце концов, все для нацистов и закончилось. Саботажем. Активным и пассивным неповиновением занималась практически вся оккупированная Европа. Настроения немецких граждан во время войны также были неоднозначными. Без сомнений, имейся у них твердую уверенность в том, что нацистское дело правое, и немецкая экономика показала бы совсем иные результаты. Нет потому ничего удивительного в том, что Европа, включая саму Германию, технологически наиболее продвинутую часть мира в то время – не дала нацистам достойного оружия, чтобы победить во Второй мировой войне. Отсталый в техническом плане, бедный, наполовину оккупированный нацистами Советский Союз обогнал работавшую на фашистов в Европу в гонке вооружений только потому, что справедливость была на его стороне. А в Европе все занимались саботажем, потому как дело нацистское правым не считали. Немецкие танки оказались хуже советских. Немецкие самолеты не сразу, но тоже начали проигрывать противнику по своим техническим характеристикам. Винтовки, автоматы, пулеметы, минометы, пушки – все немецкое оружие не выдерживало сравнения с советским. До прихода Гитлера к власти Германия наравне с Англией была лидером в мировой физической науке. Именно Германия должна была первой создать ядерное оружие – Однако половина немецких физиков бежала от нацистов, оставшиеся занимались саботажем. То же самое, вероятно, случилось с танками и самолетами. Немецкая авиационная промышленность смогла создать по большому счету всего один достойный истребитель, мистер Шмидт, еще в 1936 году, а затем просто его модернизировала понемногу. Лучший немецкий танк «Тигр» оказался невероятно сложным в производстве, а потому настолько дорогим, что их построили обоих типов, первого и второго, меньше двух тысяч штук. Капля против моря советских, американских и британских танков. Гитлер был вынужден обращаться с немецким народом крайне осторожно, по крайней мере в начале войны. Именно поэтому в первую очередь Германия не могла вести затяжную войну на истощение. Немцы были категорически против подобного, вспоминая ужасы Первой мировой. Именно по этой причине, чтобы не напугать населения, Гитлер вел сложную войну на Восточном фронте в 1941 году так, будто ни в какой войне Германия не участвовала. Экономика работала по-старому, без особого военного напряжения. Призыв в армию шел по правилам мирного времени без массовой мобилизации. Снабжение населения продовольствием и потребительскими товарами не ухудшилось. Если Черчилль и Сталин обещали народу кровь, пот и слезы, то Гитлер делал все возможное, чтобы немцы вообще не чувствовали, что страна воюет, потому как в народе своем он был не уверен. Это нацистское представление о победоносной и молниеносной войне где-то там далеко рухнуло в начале декабря 1941 года как карточный домик. Гитлер намеревался в следующем военном году спасти перед германским народом свое политическое лицо, весь 1942 год лихорадочно пытаясь довести уже не молниеносную войну до победного конца. Когда у него это не вышло, нацисты объявили немцам о начале тотальной войны. Зачем 11 декабря 1941 года Германия объявила войну США? В Берлине понимали, что такой шаг не будет иметь никаких реальных последствий для Третьего Рейха на протяжении довольно долгого времени. Япония устроила в Юго-Восточной Азии молниеносную войну, не менее масштабную и победоносную, нежели нападение Германии на СССР. Разве что бои при этом шли главным образом на море. Тихоокеанский театр военных действий простирался на тысячу километров, и в Берлине были уверены, что по крайней мере до конца 1942 года американские вооруженные силы будут скованы именно там. Немцы надеялись, что как минимум до конца 1942 года никаких конкретных военных усилий Американцы против Германии не предпримут, чем, однако, ошиблись. Нацистское руководство было также уверено в том, что до конца года Германии удастся одержать окончательную победу над СССР, а потому участие США в войне к тому времени уже не будет иметь какого-либо значения. Англии и Америке придется в 1943 году после поражения СССР договариваться с Германией и Японией о мире. В действительности США участвовали в войне против Германии на стороне Британии и Советского Союза задолго до 7 декабря 1941 года. Америка поставляла врагам Третьего рейха, особенно Британии, все необходимое в огромных количествах. Фактически это Соединенные Штаты первыми объявили войну Германии, когда еще 29 декабря 1940 года Президент Рузвельт сообщил по радио о том, что отныне Америка – это арсенал демократии. Поэтому, когда Адольф Гитлер официально объявил войну США, он лишь сдернул политический занавес, прикрывавший реальное положение дел. Германии это было необходимо сделать не риторических дел ради, а чтобы достичь совершенно конкретных целей – иметь законное право атаковать в Атлантическом океане американские суда, идущие в Британию. Немецкие подводные лодки незамедлительно развязали против американского судоходства масштабную наступательную кампанию, которая очень дорого обошлась США. После разгрома вермахта под Москвой Адольф Гитлер устроил немецкому генералитету грандиозное разбирательство. Это была вторая по счету чистка в рядах высшего военного руководства страны после дела Бломберга фрича в 1938 году. Своих постов лишились командующие группы армии «Север», группы армии «Центр» и группы армии «Юг», а также многие генералы рангом ниже, среди них два командира танковых групп – Гёпнер и Гудериан. Снятие с должности Гудериана самого известного немецкого танкового командира стало для генералитета особенным шоком, неким сигналом от Гитлера, неприкасаемых в вермахте нет. Устроенная нацистами чистка в армии была не эмоциональной вспышкой фюрера, как представляют те события некоторые историки, но крайне важным изменением в командной структуре вермахта. Последствия этого немецкие вооруженные силы будут испытывать на себе до окончания войны. Адольф Гитлер 19 декабря 1941 года сместил с должности главнокомандующего сухопутными войсками фельдмаршала Браухича. после чего сам занял эту должность. Это был беспрецедентный и крайне важный военно-политический шаг, хорошо Гитлером осмысленный. Браухич еще в ноябре 1941 года перенес инфаркт, а потому был уже бесполезной командной фигурой, превратившись в козла отпущения. Главное заключалось в другом. Гитлер решил лично возглавить войну против СССР. Компания на Восточном фронте была в основном делом сухопутных войск. крикс воевали против Англии, Люфтваффе обороняли Европу от англо-американской авиации. Сухопутные войска вермахта вели войну против большевиков. Именно здесь, на Восточном фронте, теперь решалась судьба мира, думал в декабре 1941 года Адольф Гитлер. Его решение лично возглавить армию вызвало у немецкого генералитета шок. Ведь до этого они считали себя отдельным от нацистов военным сословием. Теперь же командовать ими будет не профессиональный потомственный прусский фельдмаршал, а австрийский ефрейтор-нацист и, как впоследствии многие будут уверять, психопат. Большинство немецких генералов после окончания войны написали мемуары, в которых все они без исключения заявили, что войну Германия проиграла из-за неграмотного командования Гитлера. Если бы он не вмешивался, то войну, уверяли эти генералы, Германия обязательно бы выиграла. После неожиданного контрнаступления советских войск под Москвой Вермахт стратегическую инициативу на Восточном фронте утратил на полгода. Это было огромное количество времени для Германии. Все стратегические планы нацистского руководства, так иллюзорно выстроенные летом 1941 года, оказались безжалостно сломаны. Как неоднократно говорилось ранее, Германия была не в состоянии вести затяжную войну. В начале 1942 года перед нацистским руководством предстала совершенно иная, нежели они думали годом ранее военно-политическая реальность. Во-первых, всерьез нависла угроза открытия второго англо-американского фронта. Во-вторых, у Европы не имелось достаточно ресурсов воевать еще целый год. Могло начаться брожение среди союзников, среди населения, и фашистский режим с таким трудом, выстроенный в Европе, мог рухнуть под тяжестью лишений, вызванных войной. Такие брожения действительно быстро начались повсюду. Япония отказывалась вторгаться на советский Дальний Восток. Финляндия не хотела наступать на Ленинград. Финская армия вообще практически перестала вести боевые действия против Красной армии. просидев в своих окопах до лета 1944 года. Гитлеру с огромным трудом удалось выбить из активных союзников Венгрии, Румынии и Италии 40 дополнительных дивизий для летней кампании 1942 года на Восточном фронте. Больше фюрер от них ничего не добился до самого конца войны. Все попытки заставить Болгарию послать войска на Восточный фронт закончились ничем. А осенью 1942 года Вишистская Франция, первая из нацистских союзников, рухнула после высадки англо-американских войск в Северной Африке. Германии требовалось в срочном порядке не только перехватить стратегическую инициативу на Восточном фронте, но и нанести такой удар Советскому Союзу, от которого тот вряд ли смог бы оправиться. Для того, чтобы это сделать, у немецкого командования имелось лишь лето 1942 года. Удивительным образом, германская военная история в 1942 году повторила сценарий 1941 года с разницей лишь в несколько дней. Как в начале кампании 1942 года, так и в ее конце. Кодовое название летнего наступления вермахта на Восточном фронте «Синий план». Немецкий генеральный штаб вернулся к практике первых лет Второй мировой войны называть планы компании по цветам. Белый план – разгром Польши, желтый план – разгром Франции. Окончательный разгром СССР решили назвать «синим планом». Начать операцию предполагалось 28 июня 1942 года. Суть операции заключалась в следующем. нанести главный удар на южном участке Советско-Германского фронта, где командование Красной Армии не ожидало крупного немецкого наступления. Требовалось прорвать советскую линию обороны и затем решить две стратегические военно-экономические задачи. Первая – захватить советскую нефть в Баку и Грозном. Вторая – перерезать главную советскую водную транспортную артерию – реку Волгу. Положение военных дел складывалось для Германии в первой половине 1942 года таким образом, что в Берлине уже никто и не думал заговаривать о полном разгроме и оккупации СССР. Таких сил у Германии больше не имелось. Наступление Вермахта на всем протяжении 3000-километрового Восточного фронта летом 1942 года, как это происходило летом 1941 года, было невозможно из-за недостатка военных сил. У Германии имелся всего один шанс, последний, нанести поражение Советскому Союзу. Причем в этот раз речь шла о поражении экономическом, а не военном. На Кавказе, в Баку, Майкопе и Грозном добывалось почти 80% советской нефти. Окажись она в руках нацистов, Германия получила бы от кавказской нефти двойной военно-экономический эффект. удовлетворила бы в конце концов свои топливные потребности, лишила бы топлива Советский Союз. Возможности возместить потерю кавказской нефти у СССР не было. Теоретически поставить такое количество нефти могли США. У них она имелась в избытке. Но завести ее в таких объемах в Россию было попросту нереально. Немецкие планы перерезать «Волгу» также представлялись крайне опасными для советской экономики. Эта река, крупнейшая в Европе, являлась основной транспортной артерией страны, шедшей с юга на север. Окажись она перекрытой, большая часть европейской части России, расположенная на севере, оказалась бы изолированной от южной части страны, откуда традиционно поступало значительное количество продовольствия. Летом 1942 года Гитлер больше не пытался разгромить Красную Армию. Фюрер хотел оставить СССР без нефти и хлеба. Он намеревался задушить Советский Союз экономически. Так было вернее. Советское контрнаступление под Москвой зимой 1941 года довольно быстро сошло на нет. Хотя Красной Армии и удалось добиться существенных успехов в декабре 1941 года на центральном участке фронта, нанести вермахту серьезное поражение она не смогла. Во-первых, у нее на тот момент еще не имелось достаточно сил. Во-вторых, Сталин допустил большую стратегическую ошибку, потребовав начать общее наступление по всему фронту, уверены в том, что немцы выдохли с зимой 1941 года не только под Москвой, но и на всем советско-германском фронте. Частично это было так. И войскам Красной Армии действительно удалось потеснить противника на многих участках фронта. Но уже в январе 1942 года советское контрнаступление остановилось за неимением резервов и возможностей. На фронте последовал долгий период затишья, продлившийся до начала мая 1942 года. Военно-политическое руководство Германии лихорадочно использовало это время, чтобы подготовить армию к летней кампании на Восточном фронте, которая должна была решить исход войны. В первую очередь войска на Восточном фронте постарались перевооружить. Главной проблемой вермахта были советские танки Т-34 и КВ. Чтобы решить эту проблему, немецкое командование срочно увеличило производство 75 миллиметровых противотанковых орудий ПАК-40, которые начали массово поступать в войска в начале 1942 года. Попадание снаряда, выпущенного из такого орудия, было фатальным как для танков Т-34, так и для КВ. Немецкая промышленность также стала устанавливать на двух основных танках вермахта Т-3 и Т-4 длинноствольные 50- и 75 миллиметровые пушки с более высокой начальной скоростью, которые теперь могли пробивать броню Т-34 и на близкой дистанции броню КВ. Модернизации подверглись почти все боевые самолеты Люфтваффе. На вооружение сухопутных войск поступил новый основной армейский пулемет MG42, отличавшийся колоссальной скорострельностью. Немецкая промышленность увеличила поставки бронетранспортеров и стала массово производить самоходно-артиллерийские установки с длинноствольными орудиями крупных калибров, которые могли успешно бороться с советскими танками всех видов. Иными словами, с лета 1941 до лета 1942 -го года Германия сумела серьезно технологически перевооружиться, в то время как основной ее противник, Советский Союз, в основном оставался со старым вооружением, тем, какое было создано до 1941 -го года. Советская оборонная промышленность потратила время с 1941 по 1942 год на эвакуацию и обустройство за Уралом, а потому ей было не до новой техники. Приходилось руками женщин и детей лихорадочно давать Красной Армии те танки, которые были изобретены до войны. Большой технологический скачок в вооружениях, новые танки, самолеты и орудия – Советский Союз совершил в следующем, 1943 году. Нацисты также предоставили Восточному фронту значительное подкрепление. На протяжении всей кампании 1941 года, вплоть до поражения под Москвой, на Восточном фронте воевала одна и та же немецкая армия, та, которая перешла границу СССР 22 июня 1941 года. Никаких новых дивизий за этот период туда отправлено не было, действующая армия получала разве что маршевое пополнение. В начале осени 1941 года на пике эйфории от одержанных побед Гитлер даже заговорил о демобилизации военнослужащих вермахта, воевавших на Восточном фронте. После поражения под Москвой нацистское руководство естественно изменило свои мобилизационные планы. На Восточный фронт были переброшены 12 дивизий из Западной Европы, а в самой Германии были проведены экстренные мобилизационные мероприятия по формированию новых дивизий. Поскольку сильно тревожить сознание немецкого народа нацисты опасались, мобилизационные меры были довольно ограниченными, особенно в сравнении с теми, что были предприняты в СССР еще летом 1941 года. Гитлер также попытался мобилизовать союзников, но, как было сказано ранее, его успехи в этом вопросе оказались довольно скромными. Ему удалось выбить из них всего 40 новых дивизий, чтобы отправить на Восточный фронт. Возможности союзников были куда больше, особенно у Италии. Летом 1941 года Муссолини перебросил на Восточный фронт всего три дивизии. В 1942 году по требованию Гитлера он послал еще девять дивизий. Общая численность итальянских войск на Восточном фронте достигла четверти миллиона солдат и офицеров. При этом вооруженные силы Италии насчитывали более двух миллионов человек. Муссолини указывал Гитлеру на сложности войны с англичанами в Северной Африке. Для чего ему, мол, и нужна была армия, хотя численность британских войск в Ливии лишь немногим превышала сто тысяч человек. Несмотря на все мобилизационные и организационные сложности, к концу весны 1942 года немецкая армия была вновь готова начать молниеносную и победоносную кампанию против Красной армии. Последнюю и решающую, как надеялось руководство Третьего рейха. Летом 1942 года немцам, как и летом 1941 удалось обмануть советское командование с направлением главного удара. Для достижения этой цели была проведена одна из самых сложных кампаний по дезинформации за время Второй мировой войны – операция «Кремль». Более сложной была только кампания по дезинформации перед началом операции «Барбаросса». Немецкая разведка убедила командование Красной армии, что летом 1942 года «Вермахт» попытается взять Москву. Правда, советское командование и без немецкой дезинформационной помощи считало, что направление главного удара противника в ходе летней кампании 1942 года будет таким. Однако проведенная немецкая разведка работа довершила дело – и советские военачальники допустили большую стратегическую ошибку. В чем заключалась сложность принятия решений на Восточном фронте? Главной проблемой была огромная протяженность фронта. Если в начале войны она еще составляла 3000 километров, то к лету 1942 года за счет большой извилистости линий фронта она уже достигала почти 4,5 тысячи километров, Это было огромное пространство, никогда еще в истории человечества люди не воевали настолько колоссальной по размеру территории. Такая протяженность фронта означала одно. Войска были растянуты вдоль него очень тонким оборонительным слоем, прорвать который для мощной бронетанковой группировки было проще простого. Именно по этой причине непременно требовалось правильно определить направление главного удара противника – чтобы сосредоточить там свои основные силы. При относительном равенстве сил противоборствующих сторон также было крайне важно перехватить стратегическую инициативу. Кому первому удалось нанести удар и прорвать оборону врага, после чего развить наступление, тот и выиграл, поскольку противнику приходилось срочно перебрасывать свои силы, чтобы восстановить положение. Таким образом, та воюющая сторона, которая владела стратегической инициативой, становилась ведущей, а та, которая ее утратила, вынуждена была играть роль догоняющей. К лету 1942 года силы сторон на Восточном фронте были приблизительно равны, разве что у вермахта все еще имелось значительное превосходство в воздухе. Поэтому битва между Ставкой Гитлера и Ставкой Сталина стала первым и крайне важным сражением летней кампании, в котором победа оказалась за Гитлером. Сделав неправильное предположение касаемо направления главного удара вермахта и пытаясь перехватить стратегическую инициативу, советская Ставка решила первой вступить в бой на южном участке фронта в районе Харькова. где у частей Красной Армии сложилось тактически выгодное положение. Немецкий генеральный штаб летом 1942 года запланировал нанести главный удар на том же участке, где и сосредоточил для этой цели основные силы. Таким образом, Красная Армия, желая провести в районе Харькова локальное, отвлекающее от Москвы наступление, ринулась прямо в гущу немецких войск, сосредоточенных для основного летнего наступления. Исход сражения под Харьковом было несложно предугадать. Наступающие части Красной Армии через несколько дней попали в окружение, после чего были разгромлены. Положение советских войск на южном участке фронта оказалось серьезно ослабленным. Затем 28 июня 1942 года Вермахт, прорвав ослабленную советскую оборону между Харьковом и Курском, начал стремительное наступление на Воронеж. Уже через неделю немецкие передовые моторизованные части подошли к городу, однако полностью взять его не смогли. Им удалось захватить часть города, расположенную на правом берегу Дона. Левобережной частью Воронежа они так и не завладели, а зимой их здесь разгромили. После этого немецкая армия неожиданно для советской ставки резко поворачивает на юг и начинает стремительно двигаться по правой стороне Дона к Волге, Сталинграду. Советских войск на ее пути почти нет. Основные силы Красной Армии в районе Воронежа были расположены с другой стороны, на севере, прикрывая московское направление. Только в этот момент советское командование окончательно разгадало планы ставки Гитлера. Вторым этапом летнего наступления вермахта стал удар из района Харькова в направлении на Ростов. 23 июля 1942 года немецкие войска взяли Ростов, считавшийся воротами на Кавказ. Две немецкие танковые армии, первая наступала на Кавказском направлении и четвертая наступала на Сталинградском направлении, вышли на оперативный простор в глубоком советском тылу. и начали стремительно продвигаться вперед. Четыре танковые группы вермахта были в январе 1942 года переименованы в танковые армии. Они также были переформированы, получив большое количество дополнительной пехоты, при этом количество бронетехники осталось тем же. С одной стороны, теперь это были менее подвижные соединения, с другой – более крупные. В день, когда части вермахта взяли Ростов, 23 июля 1942 года Адольф Гитлер выпустил директиву, согласно которой группа армий Юг делилась на две части. Группу армий А, наступавшую на Кавказ, и группу армии Б, ее целью был Сталинград. Именно в этот день у немецкого военно-политического руководства началось раздвоение стратегических целей, оказавшееся для него фатальным. На первых этапах летней кампании вермахта у Гитлера было четкое понимание главной цели наступления на юге – захват кавказской нефти. Взятие Сталинграда было вторичной целью, чтобы перерезать советское снабжение по Волге. Однако постепенно, по психологическо-политическим причинам, Гитлер переместил центр тяжести летнего наступления с Кавказа на Сталинград. Он начал снимать силы с кавказского направления и перебрасывать их к этому городу. В результате дойти до Баку вермахту не удалось. А под Сталинградом немецкая армия попала в советскую ловушку, и все это из-за названия города, точнее из-за серьезных психологических отклонений фюрера Третьего Рейха. Адольф Гитлер не уставал повторять, что его генералы ничего не понимают в политике, в то время как война идет в первую очередь идеологическая, политическая и экономическая, что именно ему, Гитлеру, приходится решать весь этот сложный спектр вопросов, тесно между собой переплетенных. Его командование армией по этой причине было больше политическим, нежели военным, поскольку фюреру требовалось помимо армейских вопросов решать огромное количество других сложных проблем, держать в узде союзников, следить за настроениями в германском обществе, думать об экономике. Среди некоторых историков существует мнение, что у советского руководства имелся некий план заставить Гитлера перенести центр тяжести летней кампании 1942 года в Сталинград. Никаких серьезных доказательств тому нет, однако именно так оно летом 1942 года и случилось. Скорее всего, произошло это случайно, как и многое на войне. Наступать на Сталинград немецким войскам летом 1942 года было довольно просто, поскольку от Воронежа до этого города почти не имелось советских войск. Но это с одной стороны. А вот с другой продвигаться вперед вермахту здесь было неимоверно сложно. В августе 1942 года температура воздуха в степях, где шло немецкое наступление, днем поднималась до 45 градусов. Казалось, африканскому корпусу Ромеля в Ливии приходилось легче, чем солдатам под Сталинградом. Немецкие танкисты воевали практически голыми, они сутками не вылезали из своих танков, превратившихся в раскаленные печи на гусеницах. Шестой армии генерала Паулюса летом 1942 года пришлось проделать, вероятно, самый изнурительный марш в истории Вермахта. Солдаты Паулюса прошагали 600 километров от Воронежа до Сталинграда в самый разгар летней жары с боями и плохим снабжением. Сложности со снабжением у вермахта на Восточном фронте были всегда. Но летом 1942 года на пути в Сталинград они оказались почти как зимой 1941 года под Москвой. Части шестой армии ушли уже настолько далеко от Рейха, что обеспечивать их всем необходимым адекватно стало практически невозможно. Дошло до того, что снабжать передовые части шестой армии стали транспортными самолетами. невероятное для военного времени расточительство. Несмотря на все имевшиеся сложности, командующий шестой армией генерал Паулюс не сомневался, что ему удастся взять Сталинград с ходу. Настолько слабым было сопротивление Красной армии. Ничего вроде не предвещало каких-либо неожиданностей, советских сил, способных остановить его войска в районе Сталинграда, не наблюдалось. Такие силы, однако, неожиданно нашлись. Советское командование в спешном порядке перебросило к городу две резервные армии. К тому же на защиту Сталинграда мобилизовали всех, кто мог носить оружие в самом городе. Местных жителей, зенитные части, тыловые подразделения, иными словами, всех. А из самого города решили сделать крепость. За все годы Второй мировой войны вермахту ни разу не приходилось брать с боями большой город. Сталинград стал исключением. Это оказалось настолько сложно, что Гитлер в 1944-1945 годах, когда ход войны переменился, решил организовать оборону по типу Сталинградской в целом ряде населенных пунктов на пути, наступающей Красной армии. Сам по себе большой город является лучшим из возможных укреплений. Немецкое командование, летом 1942 года, еще не понимая, что его ждет, усугубило будущее положение собственных войск, отдав приказ разбомбить Сталинград до того, как в него войдут солдаты вермахта. 23 августа 1942 года самолеты 4-го воздушного флота «Люфтваффе» под командованием генерала Рихтгоффена, кузена знаменитого со времен Первой мировой войны, совершили налет на Сталинград. Это было самое масштабное и жестокое воздушное нападение в истории на тот момент времени. Позднее налеты англо-американской авиации на Германию станут более разрушительными, Но до лета 1942 года ничего подобного мир еще не знал. Тысяча немецких самолетов 48 часов подряд без остановки бомбили практически беззащитный город, пока полностью его не уничтожили. Четвертый воздушный флот генерала Рихтгофена в августе 1942 года являлся самым сильным военно-воздушным соединением в мире. Три сотни советских самолетов, дислоцированных в окрестностях Сталинграда, были бессильны что-либо сделать. Они почти все погибли вместе с городом. Количество жертв среди гражданского населения за эти два дня превысило 40 тысяч человек. Столько же, сколько погибло от немецких бомбардировок в Британии за всю войну. Однако, превратив Сталинград в руины, летчики генерала Рихтгофена создали для прибывших оборонять город частей Красной Армии идеальные укрепления. И генерал Паулюс, и генералы вставки Гитлера до этого момента воспринимали Сталинград лишь как очередной географический объект на штабной карте боевых действий. Сколько таких сложных для немецкого уха названий они уже выучили. Важность Сталинграда для Паулюса заключалась лишь в одном – ему нужно было дать предельно утомленным войскам место для отдыха. Такой себе оазис в бескрайних русских степях, от которых его солдаты уже сходили с ума. Также Паулюсу требовала зимняя квартира для его армии по той же самой причине – зимовать в степях было еще хуже, чем наступать в них летом. Немецкие генералы часто смотрели не дальше кончика вверенного им воинского соединения. Тут Гитлер был абсолютно прав. После уничтожения Сталинграда летчиками Рихтгофена солдаты Паулюса начали наступление, уверенные в том, что не встретят никакого серьезного сопротивления в городских руинах. Солдаты 6 армии, думавшие, что война для них уже закончилась, радостно отправились в последний бой. Они были убеждены в том, что скоро, наконец, смогут отдохнуть в оазисе на берегу Волги. Они напоролись не просто на ожесточенное советское сопротивление, им пришлось вести в Сталинграде такую войну, какую история еще не знала. Солдатский юмор вермахта был самым черным из всех воюющих армий Второй мировой войны. Бои в Сталинграде немецкие солдаты прозвали «Крысиной войной». Взять город сходу армии Паулюса не удалось. Начались упорные и крайне ожесточенные уличные бои в городских руинах. Использовать бронетехнику и авиацию в таких боях было практически невозможно. Вермахт остался без своих главных инструментов войны. Теперь сражаться немецким солдатам приходилось винтовками и штыками, как в XIX веке. Самым эффективным оружием в развалинах Сталинграда были автоматы, но у красноармейцев их имелось куда больше, чем у немецких солдат. В таких ожесточенных боях прошел сентябрь 1942 года. Наступил октябрь, затем ноябрь. Немецкая армия дважды еще в 1941 году брала города, названия которых были связаны с именем Сталина. Это были Сталино, сегодня Донецк, и Сталиногорск, сегодня Новомосковск, Тульской области. Оба события тогда остались геббельсовской пропагандой незамеченными, поскольку в тот момент все германские умы были заняты взятием со дня на день Москвы, и вообще знаменательные победы осенью 1941 года случались в Рейхе каждый день. Совсем по-другому сработала геббельсовская пропаганда летом 1942 года. За неимением других больших достижений, взятие Сталинграда в какой-то момент стремительно вышло на первое место в речах пропагандистов рейха из-за столь символического при сложившихся обстоятельствах названия города. Посчитав взятие Сталинграда лишь вопросом недолгого времени, они раздули из него колоссального пропагандистского слона, чем сильно подвели и вермахт, и военно-политическое руководство рейха. Советская пропаганда ответила на Геббельсовское наступление не менее ожесточенно, нежели Красная Армия дала отпор вермахту на улицах Сталинграда. На помощь советской пропаганде стремительно пришли союзники, и уже к концу сентября 1942 года не было в мире более обсуждаемого вопроса, чем удастся ли немцам взять Сталинград или нет. Адольф Гитлер оказался в политической ловушке, которую ему устроил Йозеф Геббельс. Больше глупости в годы Второй мировой войны нацистское руководство совершить так и не сумело. Гитлеру пришлось менять свои стратегические планы, снимать войска с кавказского направления и перебрасывать их под Сталинград. Бакинская нефть ушла на второй план. Гитлеру требовалось защищать репутацию Германии перед лицом всей Европы. На кону оказалось слишком много. Забегая вперед, отметим, что после поражения вермахта под Сталинградом практически все союзники Германии начали искать пути выхода из войны. И, в конце концов, этим все и закончилось. Италия, Румыния и Венгрия после Сталинградской битвы сняли свои войска с Восточного фронта. Движение сопротивления в оккупированных европейских странах, до того не проявлявшей большой активности, Вспыхнули как спички в костре. После немецкого поражения под Сталинградом почти вся без исключения Европа, от Финляндии до Франции, сменила политическую ориентацию. Теперь европейские политики хотели перейти в антифашистский лагерь, ведь фашистское дело, что после Сталинграда стало очевидным, было проиграно. Сталинградские события зимы 1942 года во многом походили на то, что происходило под Москвой годом ранее. Советское командование до крайности измотало сильно растянувшиеся немецкие войска, незаметно для противника сконцентрировало в районе Сталинграда крупные резервы и, когда начались морозы, нанесло противнику мощные удары на слабых флангах. В этот раз у Красной армии было куда больше сил, нежели зимой 1941 года, а потому ей удалось окружить немецкие войска и довести дело до полного их уничтожения. Пытаясь взять Сталинград, немецкое командование все время снимало дополнительные силы откуда только могло. Таким образом, оно огорило свои фланги в районе Сталинграда до такой степени, что там остались одни румыны, Третья и четвертое румынские полевые армии. Плохо вооруженные, замерзшие, совершенно не понимающие, что они делают в двух тысячах километрах от Бухареста посреди бескрайней, до горизонта заметенной снегом русской степи, румынские солдаты попали под советский танковый каток огромной силы. Советское наступление началось 19 ноября 1942 года. Уже через четыре дня, 23 ноября, части Красной армии замкнули кольцо вокруг шестой армии у города Калач. Немецкое военно-политическое руководство пребывало в состоянии шока от случившегося. Они опять не могли понять, откуда у русских появились резервы, да еще и в таких количествах. Вермахт снова оказался в тяжелом положении зимой. снова очень далеко в глубине вражеской территории. в этот раз особенно далеко. Все попытки спасти шестую армию были тщетными. Геринг пообещал Гитлеру наладить снабжение угодившей в котел армии по воздуху. Зимой 1941 года во время отступления под Москвой он смог сделать это для немецких войск, застрявших под демянском. Однако тогда в 1941 ситуация была иной. В котле оказались около 100 тысяч человек, а Люфтваффе обладали совсем другими ресурсами. В кольцо же под Сталинградом зимой 1942 года попали 330 тысяч солдат и офицеров, а возможности Люфтваффе уже были куда меньшими. Бои 6 армии в окружении превратились в страшную агонию не только для немецких солдат на улицах Сталинграда, но и для всего европейского фашизма. Гитлер делал все возможное, чтобы избежать полного и неизбежного поражения под Сталинградом. Посылал войска деблокировать окруженных, пытался снабжать их с помощью авиации. В конце концов, он потребовал от своих солдат сдохнуть в Сталинграде. Всем до последнего человека, но не сдаваться большевикам и держаться до последнего патрона. Геббельс почти три месяца после того, как шестая армия попала в окружение, пытался объяснить всей Европе и германской нации сложившееся в Сталинграде положение. С утра до вечера, говорит Германия, вещала о героизме немецких солдат, что было плохим предзнаменованием для всех тех, кто давно слушал Геббельсовское радио. В стране три месяца нагнеталась тотальная героическая истерия, закончившаяся речью Гиббельса о тотальной войне в Берлинском дворце спорта 18 февраля 1943 года. Одного Гитлеру удалось добиться в Сталинграде. Он смог обещаниями, увещеваниями и угрозами заставить безнадежно застрявших в котле немецких солдат не сдаваться почти три месяца. что сковала крупные советские силы, державшие кольцо окружения. Здайся шестая армия генерала Паулюса хотя бы в начале, а не в конце января, и с высокой степенью вероятности можно было бы утверждать, что вторая мировая война закончилась бы до конца 1943 года. Группа армий А, имевшая целью захватить баку, ушла на восток еще дальше, чем группа армии Б, которой было поручено взятие Сталинграда. а потому она оказалась в крайне уязвимом положении. Если бы у Красной Армии зимой 1942 года имелось достаточно сил, чтобы провести два окружения, под Сталинградом и на Кавказе, то масштабы германской катастрофы оказались бы для вермахта фатальными. Однако немцы в сталинградском котле оборонялись не менее отчаянно, чем советские солдаты месяцем ранее. Это дало командованию вермахта возможность отвести войска группы армии А с Кавказа в относительном порядке, без поражений, окружений и крупных потерь материальной части. Однако сам факт столь стремительного и крупномасштабного отступления германской армии имел значительные политические последствия. Немецкое отступление больше напоминало паническое бегство, коим оно в действительности и являлось ввиду нависшей угрозы советского окружения. Гибельсовская пропаганда ведь много трубила и о Кавказе. В сентябре-октябре 1942 года немецкое радио каждый день без устали перечисляло труднопроизносимые названия кавказских городов и деревень, взятых вермахтом. Эти бравурные сводки с фронта к концу октября сменились ежедневными рассказами о героизме немецких солдат. Затем, в январе 1943 года, Министерство просвещения доктора Геббельса пришлось срочно писать изоповым языком басню, в которой лучшие пропагандисты Рейха пытались объяснить необъяснимое. Азиатские орды еврейских большевиков разгромили непобедимый арийский вермахт. Зимой 1943 года, в ходе Второй мировой войны, начался перелом, который закончился летом на Курской дуге. С этого момента запустился обратный отчет до разгрома нацизма в Европе. Осенью 1942 года проблемы у Германии возникли не только в Сталинграде, но и в Африке. Масштаб столкновений между итальянско-немецкими и британскими силами в Ливии был, конечно, несравним с теми событиями, что происходили на Восточном фронте. Однако этот театр военных действий таил в себе большие политические угрозы для Третьего рейха. На противоположном от Североафриканского фронта берегу Средиземного моря располагались латинские союзники Германии, Испания, Италия и Франция. Это были очень ненадежные союзники. Они сильно колебались и готовы были бежать с фашистского корабля при первых признаках того, что он тонет. Все трое с осени 1942 года по осень 1943 так и сделали. Латинские фашисты покинули гитлеровский корабль первыми. Фюрер отлично понимал, чего стоит фашизм Муссолини, Франко и Петена. Он считал его ненастоящим. Но главное заключалось в том, что все эти латинские народы категорически не желали воевать, а, следовательно, они сдались бы англичанам, еще лучше американцам, при первой удобной возможности. Черчилль понимал суть латинского фашизма не хуже Гитлера – а потому разработал специальную военно-политическую стратегию, вошедшую в историю под его же Черчилля афоризмом «мягкое подбрюшье Европы». Так он назвал латинских фашистов и Балканы. Однако главную военно-политическую роль по вспарыванию мягкого европейского подбрюшья предстояло сыграть Соединенным Штатам Америки, а не Великобритании. Пришли новые геополитические времена – На мировую политическую сцену вышел новый крупный игрок, которому сразу достались первые политэкономические, дипломатические и военные роли. Гитлер серьезно опасался появления США на Европейском театре военных действий и никак не ожидал этого в 1942 году. Крупномасштабная десантная операция американской армии в Северной Африке осенью 1942 года сильно его напугала. Гитлер понял, что у Германии больше не осталось времени. Через три месяца Геббельс объявил немцам о тотальной войне. Боевые действия в Северной Африке на территории Ливии и Египта шли с переменным успехом и разной интенсивностью еще с осени 1940 года. После того, как в феврале 1941 года на помощь итальянским войскам пришел африканский корпус генерала Ромеля, дела фашистов стали куда лучше. Но разгромить британскую армию им все же не удалось. Многочисленные и громкие успехи «Лиса пустыни» – такое прозвище Ромель получил от своих солдат – были больше вымыслом Геббельса, нежели реальными достижениями на поле боя. Геббельсу требовался герой, которого он бы мог показать немецкой нации, непобедимый генерал. На Восточном фронте таких не было, а вот в Африке он нашелся. Ромель успешно и безостановочно огромил британцев полтора года подряд. В реальности единственной крупной победой лиса пустыни стало взятие ливийского города Табрук летом 1942 года, где в плен сдались 35 тысяч британских солдат. За это достижение и по совокупности заслуг, а также для поднятия морального духа немецкой нации, Роммелю присвоили звание фельдмаршала. У новоиспеченного фельдмаршала на тот момент под командованием находилось всего-то три неполных немецких дивизии. Ромель в тот день жутко ругался. «Лучше бы они мне дали еще одну дивизию, чем этот ненужный фельдмаршальский жазл. События в Северной Африке с начала 1942 года развивались по тому же сценарию, что и на Восточном фронте. Войска Ромеля летом перешли в решительное наступление, намереваясь дойти до Суэцкого канала. Как и в России, они слишком сильно растянулись, переоценили свои силы, а главное, недооценили возможности противника, что закончилось сперва поражением, затем отступлением и, в конце концов, капитуляцией всех фашистских североафриканских сил, как итальянских, так и немецких. Ромеля нацистское руководство за два месяца до капитуляции вверенных ему войск осмотрительно отправило лечиться, фельдмаршал плохо себя чувствовал. Рейх не мог себе позволить потерять еще одного фельдмаршала, попавшего в окружение, к тому же такого легендарного. Катастрофа, случившаяся в Северной Африке, была делом совсем иных рук, вины Ромеля в ней не было. Войну в Африке проиграл Гитлер, Он ошибся в своих американских расчетах, уверены в том, что до конца 1942 года США будут не в состоянии принять участие в боевых действиях на европейском континенте. Действительно, японский блицкрик в Юго-Восточной Азии, начавшийся 7 декабря 1941 года нападением на Пёрл-Харбор, оказался не менее сокрушительным, нежели немецкий блицкрик в СССР летом того же года. Гитлер был уверен в том, что Америка окажется связанной военными действиями на Тихом океане как минимум до начала 1943 года. Однако японский блицкрик на Тихом океане совершенно неожиданно закончился в июне 1942 буквально за один день. Военные действия между Японией и США носили иной, нежели в Европе характер, они шли главным образом на море, в Тихом океане. Более того, эти морские сражения были совсем нового типа между авианосцами, а судьбу такого сражения часто мог решить всего один самолет, удачно сбросивший бомбу на вражеский авианосец. 4 июня 1942 года у атолла Мидуэй на Гавайских островах в Тихом океане произошла битва американских и японских авианосцев. Самоуверенное японское военно-морское командование намеревалось добить американский флот, уцелевший в Пёрл-Харборе. Все, однако, произошло ровно наоборот. Американцы потопили четыре вражеских авианосца, половину всего японского флота авианосцев. Скорее всего, победа флота США была случайной. Два авианосца в один день уничтожил американский летчик-бомбардировщик. поистине невиданное в истории достижение. Лейтенант по фамилии Бест в прямом смысле слова повернул ход мировой истории за один день. Бояться Америки в Тихом океане было больше некого. Следующие три года США планомерно сжимали кольцо окружения вокруг японских островов, озабоченные лишь тем, чтобы одержать победу, пролив как можно меньше американской крови. Даже после того, как США неожиданно выиграли в битве за Мидуэй, Гитлер не начал думать об американцах всерьез. До начала 1943 года никаких активных военных действий на европейском континенте он от них не ожидал. А до конца 1942 года, мечтал Гитлер, он добьет русских, после чего Германии уже некого будет бояться. Такой ход мысли оказался ошибочным. Америка сумела нанести Германии сильный удар в самом слабом ее месте до конца 1942 года, по совету Черчилля вонзив свой штык в мягкое подбрюшье Европы. Операция «Факел» началась 8 ноября 1942 года. Во французских колониях Марокко и Алжире высадился десант американских и британских войск. Колонии управлялись режимом Виши. В них дислоцировалась верная ему стотысячная тысячная колониальная армия. Как, правда, скоро выяснилось, не очень-то и верная. Главную роль в операции «Факел» предстояло сыграть американцам. У англичан были с французами крайне натянутые отношения после событий 1940 -го года. Когда происходила высадка десанта на побережье, над каждой лодкой развивался огромный американский флаг, хотя почти половина десантников были английскими солдатами. Английских флагов не было вовсе, американские же реяли повсюду. Высадившиеся солдаты немедленно втыкали их в землю, дабы развивающиеся на ветру звездно-полосатые полотнища были хорошо видны французским солдатам, чтобы те не стреляли. Французы, тем не менее, стреляли, правда, немного и недолго, но некое суматошное сопротивление все же имело место. Американские разведчики и дипломаты еще до выброски десанта пытались договориться с местным вишитским командованием о переходе французских колониальных войск на сторону союзников, но безуспешно. Вся эта англо американо французская сумятица в Алжире и Марокко продлилась совсем недолго. Через два дня после высадки союзников в Северной Африке, 10 ноября 1942 года, Напуганный Гитлер отдал приказ оккупировать Южную Францию, покончив таким образом с режимом Виши до того, как это смогли сделать американцы и англичане. Первый союзник нацистов в Европе рухнул под тяжестью сложившихся военно-политических обстоятельств. Фашистский мир на европейском континенте дал первую серьезную трещину. И хотя Гитлер попытался стремительно исправить ситуацию, назначив новое, более покладистое коллаборационистское правительство, Францию нацисты потеряли. Им пришлось спешно оккупировать свободную часть страны на юге, а также предпринять ряд жестких мер против населения. Французская Северная Африка и дислоцированные в ней колониальные войска перешли на сторону союзников. Настроения во французском обществе резко изменились, и уже через несколько месяцев, в начале 1943 года, в стране широко развернулось движение сопротивления. Следующей была Италия. За неделю до высадки англоамериканских войск в Марокко и Алжире, на другом конце Северной Африки, в Египте, британские войска нанесли поражение африканскому корпусу фельдмаршала Ромеля. Наступательная пружина, натянутая лисом пустыни до предела, лопнула у египетского городка Эль-Аламейн, расположенного в 70 километрах от Александрии, главной военно-морской базы Британии на Средиземном море. Виноват в поражении африканского корпуса был Адольф Гитлер. Он требовал от Ромеля невозможного разгромить англичан практически голыми руками. Ромелю не хватало всего. У него было слишком мало войск, ему катастрофически недоставало топлива и боеприпасов, он лишился превосходства в воздухе. Англичанам удалось осенью 1942 года перехватить инициативу в Средиземном море, и они топили большую часть транспорта со снабжением, идущих в Ливию из Италии. Геринг пообещал обеспечивать войска Ромеля с помощью авиации. для чего собрал на юге Италии более 500 транспортных самолетов, половину всего имевшегося у Люфтваффа парка этого вида авиации. Выполнить обещание Геринг не смог. Англичане сбили большую часть этих самолетов. Через месяц, в конце ноября 1942 года, Геринг давал Гитлеру очередное подобное обещание – снабжать всем необходимым окруженные в Сталинграде войска генерала Паулюса. При этом половина транспортных самолетов была уже потеряна в Африке. В Сталинграде по этой причине в котел летали главным образом немецкие бомбардировщики, совсем для такой цели не приспособленные, при этом многие из них также были сбиты. В Сталинграде погиб весь уцелевший цвет немецкой бомбардировочной авиации. У африканского корпуса в его положении по состоянию на конец октября – начало ноября 1942 года не было ни единого шанса выстоять перед превосходящими силами британцев. Дерзость Ромеля заключалась в том, что, испытывая огромные сложности со снабжением, он атаковал у Эль-Ламейна английские войска, вдвое превосходившие его по численности – количеству танков и артиллерии. Исход битвы при Эле-Ламейне было нетрудно предсказать. Лопнувшая пружина Ромеля нанесла Третьему рейху колоссальный моральный урон. Полтора года нацистская пропаганда, не покладая рук, трудилась над образом непобедимого лиса пустыни и его африканского корпуса. Они, фельдмаршал и его корпус были главными героями рейха с весны 1941 по осень 1942 года, Они стали символами Германии, такими как свастика и Хайль Гитлер. Их значение для поддержания духа нации даже сложно описать. Настолько доктор филологии Гебельс вложился в этот германский миф. В ноябре 1942 года у никому неизвестной египетской деревни посреди никому не нужной египетской пустыни состоялось самое мучительное унижение нацистского пропагандистского аппарата. Африканский корпус начал эпическое отступление, продлившееся полгода и три тысячи километров, пока в мае 1943 года он не капитулировал вместе с итальянской армией в Тунисе. Хотя историки об этом не говорят, события в Сталинграде и в Северной Африке были с высокой степенью вероятности связаны. Военно-политическое руководство СССР, США и Великобритании скоординировали свои действия осенью 1942 года. Англичане нанесли поражение Ромелю по дель ламейном в первых числах ноября. Англо-американские войска высадились в Алжире и Марокко 8 ноября. Германия оккупировала Южную Францию 10 ноября. Советское контрнаступление под Сталинградом началось с 19 ноября. Всего за один месяц, ноябрь 1942 года, Фашистский мир, каким его знала Европа, самоуверенным и непобедимым, рухнул как карточный домик. Три следующих месяца Гитлер еще лихорадочно пытался спасти положение, разжать кольцо окружения под Сталинградом и остановить англо-американские войска в Северной Африке. 2 февраля 1943 года окруженная в Сталинграде 6-я армия капитулировала. Германии срочно требовалось что-то предпринять. На нее смотрела вся Европа, настороженно, испуганно, подозрительно, готовая в любую минуту удрать с нацистского корабля. Пропагандистский фронт Геббельса трещал по швам. Его бесконечному фашистскому пафосу больше никто не верил. Однако именно на плечах Геббельса, на его газетах, радио, кино, на его пафосе, черт побери, держался европейский фашизм. без которого Германия одна выстоять в мировой войне была не в состоянии. 18 февраля 1943 года министр просвещения Третьего рейха Йозеф Геббельс в Берлинском дворце спорта перешел в решительное наступление. Объявление тотальной войны стало главным сражением всей его жизни. Тотальную войну нацисты проиграли так же, как до этого они проиграли войну молниеносную, Только в этот раз страдать немецкому народу пришлось наравне со всеми остальными, потому как в 1943 году Гитлер привел войну к ним в дом. Такого кромешного ужаса, какой воцарился в Германии, не узнала за годы войны ни одна страна Европы.